Они с милордом и ее братом не обменялись ни единым словом касательно этого деликатного дела. Но они хорошо понимали друг друга. Кроме того, граф умел о многом догадываться без расспросов. Он прекрасно знал свою сестрицу. Значительную часть жизни Марии провела в обществе брата и под его кровом. Так что глава рода до тонкости изучил все ее склонности, привычки, хитрости недостатки. Ни раз его сиятельство по своему благоусмотрению препятствовал или споспешествовал планам сестры, причем оба они обходились без каких-либо объяснений. Таким образом, за три дня до описываемых событий, когда леди Мария отправилась навестить в деревне бедную милую бабушку Дженкис, в которой разыгрался ревматизм, а Гарри Уоррентон случайно прогуливался по лужайке подвязами. Граф, окруженный собаками и сопровождаемый садовником, вышел во двор замка и окликнул сестру, как раз порхнувшую к воротам. «Молли, ты идешь навести бабушку, Дженкинс?» «У тебя доброе сердце, дорогая моя, передай бабушке Дженкинс, отменяйте полкроны, если только наш кузен Воллингтон уже не дал ей денег. Желаю приятной прогулки, посмотри, чтобы она ни в чем не нуждалась». А за ужином милорд расспрашивал мистера Уоррентона о положении бедняков в Виргинии и о помощи, которая им оказывается, и наш юный джентльмен отвечал ему как мог. Его сиятельство посожалел, что в Англии бедняков гораздо больше, чем в Новом свете, и посоветовал Гарри почаще посещать бедняков, да и людей всех сословий низких и высших, в деревне знакомиться с ведением сельского хозяйства в городе, с мануфактурами и муниципальными учреждениями. Гарри выслушал эти дружеские наставления с надлежащей скромностью и в молчании, а госпожа Бернштейн, игравшая в пикет э, с капелланом, одобрительно кивнула. На следующий день Гарри оказался в судебном зале Милорда, а на следующий провел очень много времени с милордом на ферме, причем на обратном пути милорд, как попечительный помещик, разумеется, навестил в деревне занемогшую старушку. Вероятно, в этот день леди Мария также отсутствовала, но читала спасительную книжку бедной милой бабушки Дженкинс, Но я полагаю, что госпожа Бернштейн вряд ли осведомилась о местопребывании своей племянницы. Каслвуд, Хэмшир, Англия, 5 августа 1757 года. Дорогая Маунтин. Сначала, как я писал, Каслвуд и мои здешние родственники мне не понравились. То есть не слишком. Теперь я привык к их обычаям, и мы понимаем друг друга много лучше». Передай матушке вместе с моим нижайшим поклоном, что я надеюсь, что госпожа Эсмонт, узнав о большой доброте, с какой ее милость меня обласкала, помириться со своей сводной сестрой баронессой Дебернштейн. Баронесса, как ты знаешь, была дочерью моей бабушки от ее первого мужа, лорда Каслвуда. Только настоящим лордом по-настоящему был дедушка. Однако это была не ее вина, то есть того лорда Каслвуда и он вел себя очень благородно с дедушкой, который всегда говорил нам о нем только хорошее, как ты знаешь. Баронесса Бернштейн сначала была замужем за священником, преподобным мистером Тэшером, который был таким ученым и добродетельным, и в такой милости у его величества, как и моя тетушка, что его сделали епископом. Когда он умер, наш всемилостивый государь по-прежнему не оставлял дружбой тетушку, которая вышла за ганноверского вельможу, который состоял при дворе и, кажется, оставил баронессе большое богатство. Мой кузен, милорд Каслвуд, очень много мне о ней рассказывал, и мне она, без сомнения, выказывает большую доброту и ласку». Графиня, вдовствующая Каслвуд, а также кузен Уилл и кузина Фанни описывались в моем предыдущем письме, отправленном с фалмутским пакетботом 20 июля сего года. Графиня и кузина с тех пор не переменились. С кузеном Уиллом мы добрые друзья. Часто катаемся верхом. Побывали на славных петушинных боях в Хэмптоне и Уинтоне. Мой кузен хитрая штучка, но, по-моему, я ему показал, что мы в Виргинии тоже кое-что понимаем. Преподобный мистер Сэмсон, семейный капеллан, превосходнейший проповедник и совсем не ханжа. Мой кузен граф становится любезнее с каждым днем, и я надеюсь, что в будущем году матушка пошлет его сиятельству с нашим кораблем лучшего нашего трубочного табаку для арендаторов и ветчины. Он очень заботится о бедных. Его сестра Леди Мария тоже. Она часами читает больным душеспасительные книги, и ее очень любят в деревне. — Ах, вздор, — сказала некая девица, которой Гарри дал прочесть свой драгоценный манускрипт. — Зачем вы мне льстите, кузен? — Да вас любят деревни, не только там, — сказал Гарри с многозначительной паузой. — А дальше я вам еще больше польстил, как вы это называете. — Тут есть больная старушка, которая понравилась бы госпоже Эсмонд. такая-то добрая и благочестивая женщина. Леди Мария часто ходит читать ей, потому что для нее, говорит она, это большое утешение. Впрочем, хотя у ее милости голос удивительно прекрасный, и когда она разговаривает и когда поет, она играет в церкви на органе и дивно поет там. Я не думаю, чтобы бабушке Дженкинс он приносил большое утешение, потому что она совсем оглохла от старости. Однако память у нее сохранилась полностью, и она не забыла времени, когда моя досточтимая бабушка Рэйчел Леди Каслвуд жила здесь. Она говорит, что лучше моей бабушки в мире не было, женщины. Она подарила ей корову, когда она выходила замуж, и вылечила ее мужа дедушку Дженкинса от колик, от которых он очень мучился. Наверное, она вылечила его теми пилюлями и каблями которые моя досточтимая матушка положила мне в чемодан, когда я уезжал из Милой Виргинии. Только я с тех пор не болел и в пилюлях не нуждался, но дал их гамбо, так как он опивается и объедается в людской, а второй ангел после бабушки... Бенни. В прошлом письме, я кажется, написал ангел с ошибкой. Говорит матушка Дженкинс, это леди Мария, которая шлет почтительный поклон своей тетеньке Виргинии хорошо помнит ее и дедушку с бабушкой, которых видела маленькой девочкой, когда они приезжали в Европу. А знаешь, у них здесь висит портрет дедушки, и я живу в его прежних комнатах, и Милорд Каслвуд говорит, что их теперь будут называть моими». Больше мне пока писать нечего, я кончаю. Посылаю самые любящие, почтительные привет матушке, поклон мистеру Демстеру, поцелуй Фани, добрые пожелания старому Гамбо, Натану, старой молодой Динам, Пойнтеру и э, на Халке, и всем друзьям отпомнящих их Гарри Эсмунда Уоррентона. Написал и отослал письмо дяде Уоррентону в Норфолк. Ответа пока не получил. — Написано, мне кажется, грамотно, кузина, — осведомился автор письма у критика, которому показал его. — О, достаточно грамотно для светского человека, — ответила леди Мария, которая предпочитала не слишком углубляться в вопросы орфографии. — Я знаю, что в письме к матушке одно слово «ангел» я написал с ошибкой, но теперь я научился писать его правильно. — Каким же образом, сударь? Мне кажется, глядя на вас, кузина, и с этими словами мистер Гарри отвесил ее милости низкий поклон, и на его щеках вновь расцвели розы, словно он с поклоном предложил ей букет».